Глава 18. Вы? Я на мгновение почувствовал что-то отдаленно похожее на искреннее удивление. Не слишком-то вы похожи на заговорщика. Не тот калибр. Всего-навсего граф новоиспеченной фамилии. Замашки, которые скорее подошли бы лавочнику, а не титулованному аристократу. Талант? Талант как будто имелся и весьма изрядный, но такой же неуверенный и дерганный, как и весь остальной милютин. Впрочем, меня куда больше удивляло не то, что он связался с плохой компанией. Глупости и непомерные амбиции порой толкают людей и не на такое. А вот зачем плохая компания взяла его к себе? То ли беднягу изначально готовили на заклание, как барашка, то ли колдун был совсем уж не притязателен в выборе союзников. Увы, его сиятельство понуро склонил голову. «Всему виной амбиции моего покойного родителя». Он родился в семье богатого купца и в пятеро увеличил отцовское состояние, но всегда жаждал большего. Мечтал, что однажды род Милютиных возвысится, будет приближен к его величеству императору и даже получит место в государственном совете. Заговор, убийство, прорывы, вооруженный мятеж, я принялся загибать пальцы, попытка похитить наследника престола, «Может, все-таки объясните, что из этого должно было помочь вам возвыситься?» Милютин сердито сверкнул глазами, засопел, но огрызаться, конечно же, не рискнул. То ли и сам понимал, что наломал целую телегу дров, то ли просто побоялся обидеть меня и лишиться даже призрачной надежды на спасение. «Покойный князь Меньшиков умел красиво говорить», — вздохнул он. Полагаю, вам известно, что его сиятельство в свое время сделал блестящую дипломатическую карьеру, и если бы не война, то сейчас он наверняка занимал бы кресло министра, закончил я, но судьбе было угодно распорядиться иначе. Увы, такие люди всегда идут к намеченной цели, и порой не стесняются даже самых ужасных путей. Ходят слухи, что осенью 905 года он осмелился предъявить требования самому государю. Милютин слегка втянул голову в плечи, будто даже без свидетелей опасался говорить такую крамолу. Впрочем, в те годы его взгляды были весьма популярны среди столичной знати. Иван уже рассказывал об этом, когда мы застряли в мире за прорывом. В начале войны Александру пришлось обратиться за помощью к аристократам, и они фактически обеспечили ему победу хоть и немалыми жертвами. Тогда поголовье сильных владеющих сократилось чуть ли не на треть. Я мог только догадываться, что графы и князья из древних родов потребовали за свою помощь. Но едва ли его величество отделался дешево. Преференции, земли, поблажки, новые титулы, положение при дворе. Впрочем, для кого-то и это показалось слишком малой платой за жизни сыновей или внуков. «Так вашим лидером был Меншиков?» Я чуть подался вперед. Он стал главой заговора. «Да», — Милютин суетливо закивал, — И вдруг вжался в спинку кресла. То есть, нет, не совсем. Он заключил тайный союз с одним человеком, и тот пообещал власть в обмен на помощь. Об этом я уже догадывался и сам. Я сделки столичной знати с древним колдуном, Я о желании покойного Меншикова откусить у императора изрядный кусок самодержавного пирога. Я об обидах аристократов, которые втайне или явно рассчитывали на большую награду после выигранной собственной кровью русско-японской. Но кое-что заставило меня тут же навострить уши. «В обмен на помощь», — повторил я. «И чего же хотел этот ваш... человек?» «Не знаю», — Милютин нахохлился, как замерзший воробей, и еще сильнее втянул голову в плечи. «Возможно, Меншиков и предложил ему что-то взамен». «Целых два года мы понемногу избавлялись от неугодных, а наших сторонников становилось все больше. Я же предпочитал не задавать вопросов». «Однако почему-то все же стали задавать теперь», — заметил я. «Раз уж решили прийти сюда и рассказать мне о заговоре. И мне в высшей степени любопытно узнать, что же изменилось». «Нас всех обманули!» — Милютин подался вперед, вытягивая шею. Вы ведь помните тот день, когда на Лазаревском кладбище открылся прорыв и оттуда вылез, помню, как никто другой. Я даже поморщился, не от боли, конечно же. Собственные таланты и умения Вяземской подлатали изломанное тело, так что не осталось даже крохотных шрамов, но впечатление от падающей сверху многотонной туши рогатого свежести еще не утратили, и я на мгновение будто снова почувствовал отголоски боли в сломанных ребрах. «Вы ведь тоже были там, не так ли?» — чуть ли не наугад бросил я. Помогали колдуну и его светлости открывать прорыв. «Откуда вы... откуда вы знаете?» — прошептал Милютин. «Кто нас выдал?» «Никто. Полагаю, вы будете первым. Я едва смог удержать рвущийся наружу ехидный смех. Поверьте, ваше сиятельство, мне известно куда больше, чем вы можете себе представить». Где проводили ритуал, сколько человек в нем участвовало, даже некоторые имена. Единственное, что пока остается загадкой, это ваши цели. Я закинул ногу на ногу, усаживаясь поудобнее. Что могло заставить людей из благородного сословия пойти на такую мерзость? На этот раз Милютин молчал долго, и я даже успел всерьез усомниться, что разговор вообще продолжится. Ведь примерно на этом месте... «Бедняга переставал сообщать и без того известные многим вещи и переходил к какой-никакой конкретике, целям, мотивам и именам людей, у которых вполне могли оказаться достаточно длинные руки, чтобы достать предателя и на каторге, и где-нибудь в Сибири, и даже в неприступной Петропавловской крепости, куда он определенно уже совсем скоро отправится». «Конечно же, если вообще доживет до завтра». «Продолжайте ваше сиятельство», — приободрил я и тут же нахмурился. «Впрочем, если вы передумали, я едва ли имею право вас задерживать и...» «Нет!» — Милютин вцепился в подлокотники кресла так крепко, будто и правда испугался, что я сейчас вышвырну его из дома силой. «Нет, ваше благородие, Владимир Петрович, я все расскажу!» «В таком случае я весь внимание», — усмехнулся я. «Итак, чего же добивались ваши друзья?» «Тот день должен был стать началом новой эпохи», — так говорил Меншиков. Милютин зажмурился и тряхнул головой. «Господь милосердный, как же нелепо это звучит!» «Не могу не согласиться», — ехидно отозвался я. «Полагаю, на деле за красивыми словами стоял самый обычный террор. И нелепые требования, которые вы собирались выдвинуть в виде какого-нибудь пафосного манифеста, не так ли, ваше сиятельство?» Я поднялся и шагнул вперед, нависая над Милютиным. Однако, позвольте угадаю, что-то пошло не так. Колдун изменил свое решение, без предупреждения, никого не спрашивая и не советуясь. Он просто велел нам ждать и не потрудился ничего объяснить. Милютин отстранился, вжимаясь в кресло так, что оно поползло ножками по паркету. Обманул нас всех. Иначе и быть не могло советуются или объясняют причины только равным, а вы для колдуна были и остаетесь не более чем слугами, расходным материалом, я неторопливо зашагал в сторону двери. И полагаю, кого это не устроило, мягко говоря, и тогда вы решили взять дело в свои руки». «Да», — Милютин снова прижал руки к груди и посмотрел на меня взглядом побитой собаки. «Клянусь богом, Владимир Петрович», «Если бы я знал, что его высочество угрожает опасность, я бы никогда...» «Полагаю, вы знали. Впрочем, сейчас это уже не имеет ровным счетом никакого значения». Я махнул рукой. «Меня интересует имя вашего таинственного покровителя». «У него... у него много имен». Милютин понизил голос, будто нас каким-то образом могли подслушивать. «Много имен и несколько личин. Я лично видел его всего дважды». Дряхлого старика и мужчину чуть моложе меня, военного. Но, полагаю, могут быть и еще. Две или больше, да при этом еще и ничуть не похожих друг на друга. Я и сам кое-что смыслил в мастерстве иллюзий и сопутствующих ему заклятиях. Но полноценно сменить внешность и уж тем более поддерживать обман в течение хотя бы нескольких минут едва ли могло хоть одно из них. Грим? Какая-нибудь хитрая маска или... «С чего вы взяли, что это один и тот же человек?» — поинтересовался я. «Их вполне может быть и несколько, разве не так?» «Я не могу знать наверняка», — Милютин в очередной раз принялся испуганно озираться. «Но если бы вы оказались на моем месте...» «Как скажете, ваше сиятельство», — кивнул я. «Полагаю, этот человек и убил Меншикова». «Да, в этом нет никаких сомнений. Он избавится от всех, кто встанет у него на пути». «Кто будет как-то мешать, кто просто окажется ненужным? Я почти уверен, что я следующий!» Голос Милютина снизился до едва слышного шепота. «Поэтому и пришел к вам, Владимир Петрович!» «И это разумное решение ваше сиятельство», — отозвался я. «Пожалуй, первое ваше разумное решение за долгое время. Так что я могу поверить, что вы согласились служить человеку, не зная ни его целей, ни даже настоящего имени». «Но остальных вы знать должны». Я снова уселся в кресло исцепив сцепив пальцы в замок, подался вперед и заглянул Милютину прямо в глаза. «Во всяком случае тех, кто в тот день был с вами у Лазаревского кладбища». «Шесть человек, не так ли?» «Сам колдун», «вы», «покойный Меншиков», «кто остальные трое?» «Князь Сумароков», — обреченным тоном прошептал Милютин, «Павел Антонович». Тот самый напыщенный болван, который заявился сюда чуть ли не сразу после смерти Юсупова и пытался заставить меня отказаться от наследства. Неудивительно. О да, я мысленно поставил себе пятерку за сообразительность. Я уже имел сомнительное удовольствие пообщаться с его сиятельством. А остальные? Его высокопревосходительство Степан Петрович Валуев, генерал от инфантерии, и графиня Ольгова. фамилию я так и не успел расслышать. Бормотание Милютина утонуло в шуме, донесшемся с первого этажа. Кто-то отчаянно барабанил в дверь.